Пост. У мусульман лишь один главный и обязательный пост, но зато он длится целый месяц – Рамазан, Рамадан. На протяжении месяца все, кроме малых детей и больных, с рассвета до заката солнца не имеют права ни есть, ни пить, ни тем более развлекаться, курить и тому подобное. После заката и перед восходом солнца они едят и пьют весьма умеренно и затем опять настраиваются на благочестивый лад, высказывая намерение поститься и отдать свои думы Аллаху. В конце дня перед закатом мусульмане снова благодарят Аллаха и лишь после этого могут обратиться к земной пище. Страница 138. За соблюдением поста следят строго. Он начинается с появлением молодой луны месяца Рамазана по распоряжению Кади, исламский судья. А так как мусульманский лунный год имеет всего 354 дня и месяцы исламского календаря сменяют друг друга, невзирая на сезон года, И принятое в современном мире летоисчисление, отчего исламский календарь не совпадает с общепринятым по мусульманскому календарю, сейчас 15 век, хотя начинается он с 622 года, пост может приходиться не только на короткие дни зимы, но и на длинные жаркие дни лета, да еще совпасть с тяжелыми полевыми работами. Но закон неумолим. Правоверные обязаны с утра до вечера работать без еды и капли воды. Причем за нарушение положено суровые наказания. От поста освобождается лишь путешествующие, да и то с обязательством возместить дни поста в другое время. Кроме Рамазана, мусульмане постятся и в другое время, по обету в случае засухи, в порядке возмещения за пропущенные дни Рамазана. Нельзя поститься вне Рамазана, в пятницу, субботу и воскресенье. От поста иногда можно откупиться, особенно больным и старым, пожертвованием дополнительной милостыни. В дни поста мусульмане особенно тщательно молятся, а в Рамазане... К пяти ежедневным молитвам добавляют шестую, тоже вечернюю, с двадцатью ракатами, чаще всего под руководством имама.